Глава пятнадцатая. Запасное колесо, припрятанное на крыше дорожной кареты, орку понравилось. Прочное, окованное железом. Вот только дырки нужно для шестов проделать. Кучер, уяснив задачу и ограниченное время, покопался под своим сиденьем, вынул саквояж с инструментом, и, разобравшись с помощью далианы, что необходимо двенадцать квадратных отверстий под шесты, махнул Таргену рукой. — Иди, зелененький, шесты добывай. — Я уж все сделаю. Орк вежливо поклонился старику и попытался оставить графиню у шатра шаманки или хотя бы у костра совета. Но женщина воспротивилась. — Ты идешь покупать войлок и шесты для нашего общего дома, «Я с тобой!» Тырген неожиданно воодушевился и так и носил Делиану становищу наведя переговоры то с орками, то с орчанками. Полностью готового полотнища для шатра не нашлось ни у одной хозяйки. Тырген расстроился, и тогда Делиана предложила купить имеющиеся куски и соединить. «Шатер должен быть цельным», — уперся орк. «Да он будет цельным», — как маленькому объясняла ему Делиана. «Мы его сошьем, скрипим, сваляем в единый кусок, если тебе так проще». «У Веротына готова белая половина, а у Руды — черная», — возмущался орк. «Таких шатров не бывает». Они чуть не поругались, но пришла Ирлында, и заявила, что духи благословляют пёс-трешатёр как символ их различия. Обрадовавшись, Теруген в две минуты отыскал арчанок и скупил у них заготовки. Делиана тут же призвала свою камеристку и усадила её сшивать полотнище и обрабатывать край, а сама на руках у Теругана отправилась за шестами. полного свободного комплекта тоже ни у кого не нашлось. Однако, ободрённый разрешением духов, Тырген покупал по одной-две штуки, яростно торгуясь. Причём брал шесты у старых опытных орков, чьи шатры стояли давно и прочно. Не каждый готов был продать настоящее сокровище, золочёный или посеребрённый шест, а то украшенный резьбой или выкрашенный к киноварию кто дочки припасал, кто внучки к свадьбе. Но когда еще комплект соберешь, а тут вот на на свадьбу, да и денег платит сполна. Так и собралось у Торгена и Делианы двенадцать абсолютно разных шестов, плюс два запасных. Вот теперь можно было и шатер ставить. Не спуская с рук уже почти жену, Тырген вернулся к огромной графской карете. Кучер, оказывается, уже закончил свое дело и теперь подгонял концы шестов к отверстиям в колесе. «Почти готово», — сказал он, увидев форка «Где ставить-то будешь?» Тырген снова озадачился, словно на камень налетел. «Самые почетные места для шатров, конечно, в центре становища». Но там стоят шатры шаманки, старейшин, глав больших семей и матерей, родивших много детей. Ближе к степи стоят шатры пастухов и женщин, каждый день выходящих на дойку. По статусу новобрачные должны были поставить шатер ближе к центру. Всё же госпожу соленых камней орки уважали? Да и Терген был не последним воином стана но традиции предписывали молодоженов отселять подальше, чтобы не мешали спать старикам и детям. Опять же, стоило поставить новый шатер рядом с шатром свекрови, чтобы старая арчанка учила невестку жить в степи. «Но надо у шаманки спросить», — наконец сообразил он. «Где Ирлында скажет, там и поставим». В итоге Орк отнес жену к шатру старухи и задал вопрос. «Где ставить новый семейный дом?» Та пахмыкала, к чему-то прислушалась и, наконец, пройдя через весь стан, остановилась на невысоком пригорке неподалеку у ручья. «Вот здесь», — сказала она, — «духи уверяют, что вам здесь понравится». Терген посмотрел выбранное духами место и нашел его хорошим. Ручей прикрывает от всякого зла, с другой стороны шатры воинов. Место высокое, в дождь не затопит, вода близко, и кариету можно будет сюда переставить. Уже через полчаса Терген, кучер, графини и несколько друзей орка ставили шатер. Сначала выровняли площадку, срезав жухлую траву. Потом выкопали ямы под столбы, закрепили их в колесе, подняли, натянули сверху собранную из двух половинок крышку, а потом морку. Пришлось объяснять женщинам, что крышку мало накинуть. Её надо закрепить на столбах. А для этого нужно с изнанки пришить завязки. Пришлось камеристке и изнутри пришивать полоски ткани к войлоку и крепить завязки на столбах. Оставив женщин рукодельничать, Тырген попросил друзей сходить с ним в шатер матери, чтобы забрать свое добро. Невеста у него бесположенного ворчанке приданного, а значит, в новом шатре ни ковров, ни столиков, ни подушек, ни одеял нет. Спать на жестком войлоке, покрывающем пол? Наверное, можно, пока он новый и чистый. Но разве графине прилично так? Кое-что, наверное, можно будет купить, а кое-что найдется в сундуках Таргына. Шумная толпа молодых орков подошла к шатру его матери и остановилась. Турген с удивлением и ужасом смотрел на груду одежды, оружия, добычи и еще чего-то сваленного прямо в пыль. «Ни сундука, ни мешка. всё в грязи!» «Мать!» — воскликнул он, зная, что его голос проникает даже сквозь плотную крышу шатра. В ответ выглянула самая младшая сестра. «Брат, матушка заболела». Она просила передать, что выполнила твою просьбу: Вот все твои вещи. Тырген стиснул зубы. Ему отчаянно хотелось орать, топать ногами и крушить все вокруг. Но это мать. Только как же все это собрать и унести к новому шатру? Как показать жене груду непонятно чего, как найти в этом ворохе постель? Да и есть ли она тут?» Рыгрыз стиснул плечо Таргыны. «Брат, я еще ничего не дарил тебе на свадьбу. У меня есть небольшой сундук из крепкого сухого дерева. Сейчас принесу и помогу тебе собрать все». За Рыгрызом очнулись другие воины. «Я подарю тебе выделанные овчины на постель. У меня есть кожаные мешки». «Белый войлок для твоей невесты!» В момент друзья разбежались по становищу и вскоре вернулись с подарками. В сундук рыгрыза уложили то, что удалось собрать с земли целым и чистым, в основном оружие тыргыны. В мешки затолкали помятую и словно потоптанную одежду. В груди добра не нашлось ни посуды, ни украшений, ни постели, ни монет. Щеки орка потемнели от стыда, когда друзья шутками-прибаутками собрали из пыли все до последней пряжки и понесли к новому шатру. По пути они рассказывали жителям Стана, что несут подарки на свадьбу Таргыну, и приглашали других орков присоединиться и одарить новобрачных. Дружеское веселье сработало. Пожилые орчанки, сообразившие, что невеста не имеет в стане родителей, родни или хотя бы сундука с приданным, расщедрились. Кто принес подушку в пестрой наволочке, кто мешок шерсти для одеяла, кто нарядный платок или пару расписных чашек. В итоге к черно-белому шатру Терген подошел нагруженный как предводитель каравана. Хотел было вломиться в шатер, но Рыгрыс его остановил. «Погоди, торген сложи подарки здесь, у стены, и сначала поговори со своей женой». Орг недоумевающе взглянул на Дрога и вспомнил, что тот уже почти год женат, и супруга вот-вот подарит ему дитя. «Женщины проводят в доме много времени и любят устраивать его по-своему» пояснил рыгры с таким видом, что Турген понял. Лучше не спорить. Он махнул друзьям рукой и первым опустил свою добычу к стенке шатра. Его поняли. Ряд мешков, ларцов и свертков вытянулся вдоль черного войлока. Сердечно поблагодарив всех за помощь, молодой орк вошел в шатер и убедился в том, что Рыгрыс оказался прав. Женщины не успели еще пришить все завязки, закрепляющие войлок на каркасе шатра, зато уже повесили пару занавесей и устроили в углу гнездо из подушек, в котором сидела графиня, сосредоточенно скручивая и прошивая новую партию завязок. Тыргыну она почему-то не обрадовалась. Пробормотала что-то про мужчин, которые вечно шастают туда-сюда и мешают женщинам наводить порядок. Это ворчание почему-то вернуло молодому орку хорошее настроение. Все привычно. Мужчина пришел с добычей. Беременная женщина сидит у огня, рукодельничает и ворчит. Жаль, только обеда нет. И даже постели, на которую можно упасть, чтобы приманить к себе жену ласковыми словами или сбоном нового браслета, тоже нет. Что там делал отец, если матушка расходилась от усталости и тяжести живота? «Прости меня, Далиана, золотой ты мой колокольчик», сказал Терген, опускаясь рядом с графиней на колено. «Хотите, помогу вам пришивать завязки там, где вы не достаете?» а вы пока посмотрите, что подарили нам на свадьбу». Весть о подарках приободрила графиню. Она вручила мужу иглу и нитки, а сама вместе со служанкой устремилась на улицу.